Глава двадцатая. «Яромир!» Иловай шипит, словно змея, его лицо кривится, и во все стороны летят слюни. Помнит меня негодник, не забыл. Это так приятно. Я с мстительным и каким-то извращенным удовольствием спускаю тетиву. Его голову разрывает, а у меня на щеке появляется длинная кровавая царапина от пролетевшего осколка то ли шлема, то ли кости черепа. Я слишком близко стоял. Убойные у меня стрелы получаются силой ветра. Жаль, только впрок таких не заготовишь. Секунд двадцать время их жизни. А после моя сила, заключенная в стрелах, начинает сходить на нет. А сами стрелы становятся негодными, ломкими. Даже металлический наконечник легко можно сломать рукой. Остается только выкинуть. Последний оставшийся Дан поднялся с земли и осмотрел убитых мной воинов. У него на лице появилась горькая усмешка. Воин отбросил щиты и снял с головы шлем, который тоже полетел на землю. Он был не молод, его лучшие годы давно прошли, лицо было изрезано морщинами и старыми зажившими шрамами. Седая борода была заплетена в две косы, а глаза отражали усталость, но в них словно тлела какая-то непонятная мне искра. — Джек Мотте, Гутти Кодет, Айкамп. Хвор джек вилри хоник мэтмэйне шлайг тинге он словно прокаркал эти слова своим голосом и перехватив топор двумя руками понесся на меня а, -а, -а эн моддер миг я пускаю тетиву и пронзаю сердце старого воина шаг еще шаг и он валится на колени а после и на землю он так и не выпустил топор из рук — Интересно, что он такого сказал напоследок, — пробормотал я себе под нос. — Что он встретил живого бога в бою, а ему пора в Вальгалу, его там заждались. Рядом раздался тихий голос блуда, и он кинул на меня странный взгляд, заставивший меня сглотнуть. — Надеюсь, слов Дана больше никто не слышал. Боевые же товарищи начали выходить и осматривать убитых мной. — Они же в бронях, да и щиты пробиты. Как ты это сделал? — раздался чей-то голос. Я лишь пожал плечами. Главное, чтобы прозвище не давали скорострел, а на остальное плевать. А битва все продолжалась, уже наши наседали на врагов, не давая им лишнего мгновения прийти в себя. Все-таки удар в тыл Дана вкачнул чашу весов в сторону нашей победы. Потом поболтаем, а сейчас стреляй, выдал указание Дубыня. Он прав, нам есть чем заняться. В этот момент распахнулись ворота града, и оттуда вышла вооруженная толпа горожан, которая вознамерилась ударить во фланг остаткам данов. Впереди всех большими шагами несся говша, размахивая топором. Даже с такого расстояния я смог признать старого воина, с которым провел не один учебный поединок. Вот и помощь подоспела, видимо, когда в городе увидели неминуемый разгром данов, решили вмешаться. А Нейтралы и те, кто поддерживал Путислава, сдали свои позиции, и Розник этим воспользовался. Было противно от того, что часть горожан так поступила. Но ничего не попишешь, у каждого были свои интересы. Стрелять стало невозможно, было легко попасть в своего, так что нам оставалось только ждать. Даны бились яростью, понимая, что это конец, и через пять минут все было кончено. Остался последний враг, который умудрился залезть на дерево и отбиваться оттуда. Ему даже плен предлагали, но он отказался, и бросок копья поставил точку в этой битве. А дальше понеслась работа, добивали раненых врагов. Я же начал оттаскивать раненых в сторону, отделяя их от павших товарищей. Сначала рядом со мной появился розник, а после и снежанна, и мы втроем спасали жизни людей сорок три вои умерли на поле боя и почти все были ранены трое умерли чуть позже их не успели спасти слишком у них раны были серьезны можно было конечно попытаться их спасти и потратить на них все силы вместе с рознигом но тогда бы умерло еще больше людей так что нам пришлось выбирать и выбор был не в пользу этой троицы мертвых врагов раздевали до исподнего и просто сбрасывали в море никаких похорон и никаких почестей Вечером состоялись похороны павших воев, дракар утром, принадлежавший данам, выволокли на берег, в него сложили всех наших мертвых, при оружии и одоспешных, придали их огню и принесли в жертву трех молодых ягнят, дабы в посмертии боги были благосклонны к павшим, а после началась тризна по воинам. На следующий день мы отправились за нашей добычей, которую стерегла пара воинов, которые не отошли от раны в битве с прусами. После началась дележка трофеев. Еще и присовокупили туда имущество рода Путислава. Кстати, женщины этого рода были найдены, и было решено их похолопить и продать на торге Волине, так как видеть их рядом никто не хотел. Часть оружия павших данов пришлось отдать горожанам, они все же нам помогали. А те, кто выступили изначально за Путислава и нейтралитет, завистью и злостью смотрели на нашу добычу. Многие наши на это смотрели и довольно скалились. Делить доли доверили моему отцу и Возгорю, как самым авторитетным людям. Отцу и досталось больше всех доля, аж целых пять. Одна за ладью, одна за то, что он бился наравне со всеми, одна за сломанные ворота в поселке Прусов и еще две за командование боем и за удар ветром по Данам. Возгорю, Беляю, Клаяру выделили по три доли за их заслуги. Мне целых две доли. Но тут пошли шепотки возмущения. Как такому молодому и целых две доли? Но их быстро заткнули, рассказывая, как я бился и как лечил людей. Недовольные, конечно, остались, но помалкивали, скрывая свою зависть. Еще ведь были корабли, которые не разделишь на доли, их в воле на продажу. Два дракара, данов и две ладьи, принадлежавшие пути славу, а после продажи раздадут деньги согласно долям. Дядька хотел одну ладью Путислава забрать, но по деньгам не получалось, и его доля явно для этого маловато. Он уговорил нас отдать ему свои доли с реализацией кораблей на выкуп у общества одной ладьи. Правда, когда корабли с торгу уйдут, неизвестно, ведь их быстро не продашь. Со своей долей мне пришлось брать в холопы одаренного пруса, которого звали Накам, и его семью. С ним это было обговорено, ведь иначе как через холопство место ему на кораблях не нашлось бы. И тогда пришлось бы его оставлять в разоренном селении. Правда, один из воинов положил глаз на мать Накама и очень хотел ее себе в холопке. У нас дело чуть до драки не дошло, а потом отец его просто сдавил авторитетом, а против моего рода сейчас сильно не попрешь. К тому же я в бою победил Накама и похолопил его семью. Так что настырному воину пришлось отступить. Мои родичи также предпочли взять себе холопов вместо полезного скарба. Еще я смог урвать немного янтаря и договориться с дядей Калаяром, что когда пойдет в торговый поход, он его реализует. Так что, собравшись, загрузив корабли частью трофеев и захватив доставшиеся в бою дракары и ладьи, народ отправился в Валин на торг. Я же вместе с отцом вернулся домой, где был зацелован матерью и сестрой, пока отец не видел. Накама поселили вместе с Кристом, а после, согласовав с отцом, отвел его в кузницу отца Лана ведь парень владеет огнем и будет там явно полезен. А его мать и сестру в женский дом, где мне как раз на глаза попала Снежданна, которая при виде меня опустила лицо вниз и быстро ретировалась куда подальше. После того, как разобрался с делами, вернулся на учебу к Снежане. Скучно было там. Только Божена меня радовала, приятно было просыпаться с ней в обнимку. Начала налаживаться обычная жизнь, вновь возобновились тренировки с Говшей, И к нам начал присоединяться Магута, с которым мы бились, используя наш дар ветра. Это будоражило кровь, когда вокруг нас сталкивались порывы ветра. Вернулся дядька Калаяр с Валина, оставив корабли на реализацию Зорину, и начал готовиться к торговому походу в Византию. А мне становилось скучно. Я прекрасно понимал, что я сейчас взял все, что мог. От учебы у Снежана и тренировок с Говшей. Да и мысли посещали, а что дальше? Какой следующий шаг мне стоит сделать для выполнения обязательств, которые возложил три глав против моей воли? И вариантов было несколько. Захватить Накама и отправиться в Валин или Шетцен, да попытаться там устроиться. Был еще вариант переговорить с отцом и выйти с ним в поход за добычей. Но здесь виделись сложности, так как с походом мы только пришли, и в ближайшее время снова идти за добычей отец может не захотеть. Пострадав от скуки, я решил съездить домой, проведать семью. Семья была рада моему неожиданному приезду, и после ужина отец завел беседу. — Яромир, вот тебе семнадцать зим, — и отец отхлебнул из кружки, бросив на меня взгляд из-под лобья. — Шестнадцать, отец, — поправил я его. — Чего это он на меня так смотрит? Мама недовольно качает головой, а Смеляна вообще улыбается, вроде краешком губ, а глаза аж светятся смехом. — Да, странно. Выглядишь старше. И отец тоже улыбнулся. — Вот ты, взрослый муж, уже испытаний прошел, в боях настоящих побывал, а о дальнейшем подумал. — Конечно, были такие дума кивнул я отцу. — Как без них? — Так вот, есть у меня для тебя хорошая новость. Отец посмотрел на меня покровительственно, как на несмышленноше, и снова широко улыбнулся. Маджина напротив, глубоко вздохнула и отвела глаза в сторону. По спине пробежал холодок. Что это отец вдруг задумал? «Ой, чую, не понравится мне эта хорошая новость. Вот совсем не понравится». Интерлюдия Триглав сидел на берегу лесного озера в ожидании своей супруги. Его знаменитый шлем с тремя личинами покоился рядом на зеленой траве. Раздались тихие и спокойные шаги, и на его плечо опустилась изящная женская ладошка. «Здравствуй, муж мой, давно тебя не было, я соскучилась». «Голубушка моя, здравствуй, я тоже соскучился по тебе». И он обернулся, всматриваясь в родное и любимое лицо своей супруги. «У тебя получилось?» «Да, я смог соединить два его осколка в одном теле. Ты уверена, что он сможет?» В голосе Треглава звучало сомнение. Да, не зря же наш сын назвал его братом и обменялся с ним своей кровью. Если бы не он, сын, и не оказался бы в таком положении, и не привязал бы свое возрождение к потомкам. В голосе Триглава проскальзывала злость. Ха-ха! Женщина прикрыла ладошкой рот. Если бы не он, то наш погиб бы еще раньше, во младенчестве, ведь именно он спас его от слуг Чернобога, пока я рожала тебе другого и не могла вмешаться. «Ты разве забыл?» «Прости, дорогая, что меня не было в такой момент рядом. Ты сама знаешь, чем я занимался тогда». «Знаю и не виню тебя в этом, муж мой». «И на берегу озера разлилась тишина. Тебя все же что-то тревожит, расскажи». И женщина села рядом со своим мужем. «Ты права, как бы по моему следу в тот мир не пошли слуги Чернобога, они ведь могут не справиться». Не кручись, они справятся, и мы скоро увидим своего сына, нашего первенца. Конец первого тома. Текст читал Алексей Сиевский.